Глава 5. Цветущие сады мая Все игрушки на елке были самодельными. Маленькие плюшевые мишки в красно-белых шарфиках и шапочках, золотые пенопластовые яблоки, снежинки из фольги и картона. Целая хаотичная коллекция, похожая на блошиный рынок в миниатюре, явно была создана несколькими поколениями и нестройными рядами поднималась к верхушке гигантской елки. Вряд ли семья, живущая в семикомнатной квартире элитной новостройки, не могла себе позволить фабричные елочные игрушки. Скорее не хотела. Детей здесь было аж трое, и в доме очень многое крутилось вокруг них. Так что май мы нашли не сразу. Хотя он точно был там. Накрытый праздничный стол пустовал. Телевизор работал непонятно для кого. Под елкой уже лежали подарки, а в квартире не было ни души. Нам даже удобнее было разделиться и вести поиски в тишине, не видя друг друга. После «Апрельского мира» между нами сохранялась напряженная неловкость, и я даже не бралась сказать, из-за чего она появилась и что с ней делать дальше. А Шен и вовсе не был мастером переговоров. Так что мы с ним вели себя как маленькие дети, которые нашкодили, но отказываются признаваться в этом. «Нашла!» — объявила я. Для этого мне пришлось осмотреть гостиную второй раз, потому что в первый и я, и Шэн благополучно прошляпили май. А он был там, но не на елке, а в шикарной новогодней композиции на праздничном столе. Глянцево-блестящий май, расписанный цветной глазурью, лежал на подушке из сосновых веток и припорошенных искусственным снегом цветов, роз и пушистых маленьких гвоздик. Рядом с ним устроились три свечи разного размера, которые и скрывали игрушку от наших глаз. Я хотела коснуться шарика, чтобы побыстрее покончить с этим, но Шен перехватил меня за запястье. Я поспешно отдернула руку. Не знаю почему, ведь больно он мне не сделал. Мне просто не хотелось, чтобы он меня касался. — Извини, — не хотел напугать, — смутился он. — Но ты должна знать, куда мы направляемся. Сейчас это особенно важно, потому что меня рядом не будет. — Что, опять? — возмутилась я. Тут все по-другому. В марте это произошло случайно. Я не знал, что дом разлучит нас. Но сейчас я совершенно точно могу сказать, что каждый будет сам по себе. Опять же, ты можешь дождаться меня здесь. В этом пузыре застряли три ребенка. Я кивнула на семейное фото, висящее на стене. «Ты серьезно думаешь, что я могу бросить их там и просто ждать?» Очень благородно прозвучало, самой приятно. На самом деле я думала не об этой семье. Точнее, об этой семье тоже, но не в первую очередь. Да, я устала. Предыдущие миры оказались не тем, чего и ожидала. И все равно я не могла бросить Шена сейчас, на полпути. Дело твое. Пожал плечами он, определенно не оценив мой героизм. А мое дело предупредить тебя. Майский мир был создан для одиночества. И кому же оно понадобилось? Одному весьма обеспеченному сатиру. На сегодняшний день у него шесть жен и 9 детей. И в этом году ожидается пополнение. «Ого — Ого! — присвистнула я. — А так можно? — Сатирам можно. У каждого народа свои традиции. В целом это его не волнует. У сатиров количество жен определяет успешность мужчины. Но иногда ему хочется одиночества. А получить его не так просто. Да уж, когда по дому постоянно бегает стадо полукозликов. То есть он заказал целый мир для себя? Шен кивнул. Он может себе это позволить. Он подарил самому себе один день тишины и спокойствия. Май устроен так, что каждый, кто в него попал, будет один. Сатирь попросил это для того, чтобы не встречаться со своими детьми и женами, если они вдруг последуют за ним. Ничего себе! А если бы они потерялись там и исчезли вместе с миром 2 января? Не исчезли бы. В кластерных мирах все знают, как выйти обратно. Наши сложности связаны с тем, что туда попадают неподготовленные люди. Так вот, май — это частично интерактивная реальность. Он чуть проще, чем март, но сложнее, чем апрель. Этот мир похож на цветущий яблоневый сад, в котором каждый гость попадает в свой слой реальности. Все видят одно и то же и, по большому счету, находятся в одном и том же мире. Однако при этом они могут разве что слышать друг друга, но не видеть и не встретиться. «Ну здорово же!» — иронично заметила я. «Мало того, что мы не найдем это веселое семейство...» а они не найдут друг друга. Так мы еще и сами потеряемся. Не потеряемся. Когда мы попадем в май, мы будем на одном и том же месте, но в разных слоях реальности. Я попытаюсь немного изменить код этого мира, настроиться на тебя и сначала шагнуть к тебе, а потом уже вместе мы вытащим оттуда остальных. Или опять же, ты можешь остаться здесь. Нет, первый план мне нравился больше. Готовы рискнуть. Получается, ты будешь как хакер ломать код тобой же созданного мира? А я буду в этом участвовать? Примерно так. И кто вообще в наши дни спокойно встречает Новый год, если можно заняться таким? Хмыкнула я. Я дотронулась до елочной игрушки первой, пока Шен не попытался снова остановить меня. Зачем медлить? До Нового года какой-то жалкий час остался. Надо вернуть эту семью домой. Мы бы и вовсе не успели. Но Шен умел открывать двери не только между мирами. Он проходил через пространство в нашем мире, а за ним хвостиком увязывалась я. Только так и успевали. А то стоять бы нам сейчас где-нибудь в пробке. Нам нужно было вытащить из этого мира шесть человек. На это указывали столовые приборы, расставленные на праздничном столе. Взрослых было трое. Родители плюс гость, для которого рядом с тарелкой стоял бокал вина. Детей тоже трое. И всех я видела на фото. Так что ни малейшего представления я не имела только о госте. Но ничего. Это, скорее всего, какая-нибудь безобидная, одинокая подруга матери семейства. Пришла погреться возле уютного очага. Мне бы сначала воссоединиться с Шеном. Все остальное будет просто» я понемногу начинала привыкать к путешествиям между мирами. Переход прошел гораздо спокойнее, чем в прошлые разы. Не знаю почему, но я даже не упала, а приземлилась на ноги, будто просто спрыгнула с высоты бордюра на мостовую. Правда, под ногами у меня была не плитка, а мягкая изумрудная трава, усыпанная бело-розовыми лепестками. Это был самый красивый мир из всех, что я уже видела. Казалось бы... Как может какой-то там простенький яблоневый сад сравниться с шикарным тропическим курортом, сказочным лесом из сладостей или горными вершинами? А вот может и сравниться, и переплюнуть. В майском мире простая, честная красота природы несла в себе воспоминания о детстве, о летних каникулах и прогулках с бабушкой, о тихом спокойствии провинции, где нет вечной спешки и забот. Я с удовольствием вздохнула свежий, сладкий от цветочных ароматов воздух. Меня со всех сторон окружали старые яблони, будто поймавшие ветками облака крупные соцветия лишь изредка уступали место робким, нежно-зеленым листикам. Где-то среди этих облаков пели птицы. Над цветами кружили деловито жужжащие пчелы. Небо было ясным, и синим-синим, еще не выгоревшим от летнего жара. Надо же, кто бы мог подумать, что угрюмый интроверт вроде Шена может создать такую элементарную и при этом совершенную красоту. Хотя чему я удивляюсь, и так понятно, что для него это не просто бизнес и ничего личного. Апрель меня кое-чему научил, и на этот раз я пришла подготовленной. По пути к квартире семьи Левковичей, которым и достался Май, я успела забежать домой и захватить с собой первые попавшиеся вещи. Так что теперь в холодные миры я могла по-прежнему отправляться в образе Снегурочки. А для теплых, вроде этого, у меня появились джинсы, майка и кеды. Больше ничто не отвлекало меня и не мешало любоваться удивительным садом. Ничто, кроме голоса Шена доносившегося непонятно откуда. «Саша, ты здесь?» «Ага», — отозвалась я. Он звучал одновременно близко и далеко. Я инстинктивно обернулась по сторонам. Но, конечно же, никого не увидела. От этого становилось не по себе. Как будто я с призраком разговариваю. И это при том, что я прекрасно знала, где оказалась. Оливковичи что? Были вместе? а в следующий миг уже попали в бескрайний пустой сад, да еще и по одному. Да, тут красиво, но разве это успокаивает? Я их даже не слышала. Получается, за это время они успели разблестись, однако вряд ли они ушли далеко. Никто не накрывает на стол за полдня до Нового года. Они тут от силы часа два. — Не молчи, — велел он. — Мне нужно постоянно знать, где ты находишься. Я могу стоять на одном месте. Это не обязательно. Нарушение порядка внутри мини-мира — это не физический труд. Делать что-то определенное не надо. Можешь прогуляться. Только говори что-нибудь. Это тебе должно быть несложно. Раскомандовался тут. Что мне говорить? Расскажи что-нибудь о себе. Деловито заявил Шен. Что-нибудь важное, чтобы это вызвало у тебя сильные эмоции. Это точно нужно для дела? — Конечно. — По-моему, этот маг начинает пользоваться тем, что я ничего не знаю об искусственных мирах. — Что тебе рассказать? — растерялась я. Как-то я не привыкла делиться личным с посторонними. Особенно с теми, кого знаю всего пару часов. — Ты говорила, что была замужем. — Это точно вызывает у тебя эмоции. Я уже заметил. — Нет, он определенно хитрит. Или я придумываю лишнего? Я бы решила, что Шен задет упоминанием моего несостоявшегося брака. Но в таком ведь смысла нет. Этот человек-робот. Во всем ищет логику и выгоду. Какое ему дело до того, что случилось со мной когда-то? Да нечего тут рассказывать, на самом деле-то, вздохнула я. Сереженька, это одно из моих неправильных решений. Не хуже, чем все остальные мои ошибки. Немногие женщины считают свой брак ошибкой. — больше, чем ты думаешь. Особенно такие, как я, которые поспешили выйти замуж, потому что пора бы. И часики тикают. Хочешь меня выбесить? Скажи любую из этих фраз. По-моему, количество способов тебя выбесить не ограничивается двумя фразами. — Тоже верно. Меня саму, как ни странно, никогда не волновали никакие тикающие часики. Жила себе, как жила, и как мне нравилось жить. Каждый день просыпаться, что-то делать, к чему-то стремиться. Мне казалось, что вот в этом и есть смысл всего. В том, что мне хорошо сейчас. Но оказалось, что у мира на мою жизнь другие планы. Первыми наседать на меня начали бабушки с дедушками. Сначала осторожно, словно пробуя ногой хрупкий лед. А потом... Все активнее и активнее. Мол, мы тут скоро умрем, а где правнуки? Что любопытно, мой брак давно заключен и разрушен. Правнуков как не было, так и нет, а бабули с дедулями живут и здравствуют, чего я им и дальше желаю. Этой мелодией быстренько начали подпевать родители. Этой мелодией быстренько начали подпевать родители. Вроде как «Ладно, правнуки». Где наши внуки, жестокая ты женщина? А там и подруги согласно кивали, что без мужа и жизнь не та. А сестра первой нашла у меня на голове седой волос. В общем, я оказалась в осаде и невольно начала задумываться. Может, я и правда такое чудовище? Живу себе, как хочу. Счастливая. А у людей внуков нет. И правнуков, и племянников. Я тогда уже не была деточкой неразумной. 25 лет все-таки. Но при этом я сделала детскую ошибку, которую поняла намного позже. Выходить замуж нужно за определенного человека, чтобы быть с ним и рожать от него детей, ваших общих, с твоими глазками и его носиком, а не делать все, как у людей, чтобы кое у кого появились новые дальние родственники. Так что я сначала открыла вакансию мужа а потом начала подбирать для нее кандидатов. Лучшим оказался Сергей, у которого, как мне тогда казалось, был лишь один недостаток. Фамилия Гусынин. Ну, фамилия и фамилия. Я не претендую. Никто ведь не обязывает менять свою. Хочешь остаться Третьяковой? Ради Бога. Я и осталась, даже став замужней дамой. В остальном же Сереженька был воплощением девичьих грез. Красивый, спортивный, образованный, с неплохим чувством юмора, стремительно делающую карьеру, в него очень легко влюблялись дамы от 18 до 80. Может, младшие и старшие тоже влюблялись, но выражали это не так бурно. Я, увы, влюбиться не смогла. Но я убеждала себя, что это не так страшно, что все еще впереди. Да и вообще, любовь — условное понятие. Может, я уже обожаю его. Просто боюсь признаться себе в этом. У меня появился муж мечты. Меня ненадолго оставили в покое. Однако, как это ни парадоксально, я чувствовал себя не такой счастливой, как раньше. С жиру-то бесилась. Буркнул Шен из пустоты. Любовь, не нелюбовь. Какая разница, если все сложилось? Это ты сейчас так думаешь, а когда-нибудь поймешь, что если все сложилось и по всем пунктам твоего личного опросника у партнера высший бал, то это не гарантирует вам счастье. Люди — создания сложные. И многое ты принимаешь, даже ценишь, только если любишь. А Сергеем меня не покидало чувство подвоха. Он такой хороший, такой правильный. Что же мне рядом с ним так тухло? Нашла причину. Да, Сергей тоже меня не любил. Мы с ним оба были прагматиками. Я выходила замуж, потому что надо. Он женился на мне, потому что я была выгодной партией за спиной которой маячил богатый папочка с большими связями. Сергей искренне считал, что выполняет работу, живет со мной и получает зарплату, помощь моего отца, которой он активно пользовался. Он честно собирался прожить со мной до конца жизни, даже когда его карьера будет достаточно стабильной, и на этом считал свой долг уплаченным. Верность в обязанности, назначенные Сергеем самому себе, не входила, как и многое другое. Он не изменял мне целенаправленно. Но если появлялся случай, он им пользовался. Рядом мелькнула доступная девица, почему бы и нет? При этом он не собирался рушить нашу с ним семью. Или то, что мы считали семьей. Просто ему было так удобно. И думаю, он бы и не возражал, если бы я делала то же самое. Спи, дорогая, с кем хочешь. Но никаких бастардов. Современно? Наверное. Но не в моем стиле. К тому же... Он заботился обо мне только когда были зрители. Ему и в голову не пришло бы встретить меня с работы, если я задерживалась, или выехать за мной из дома, если пошел дождь, а я без зонта. Ты ведь не бедная девочка, возьми такси! Если вспоминать историю лариса Захаровны про шарф шапкой... Ха, у нас такого в жизни не могло быть. Расскажи я Сергею об этом. Он не понял бы, в чем прикол. Конечно, я могла вызывать себе такси покупать себе шарфы и шапки, предусмотрительно носить в сумочке зонт. Но зачем мне тогда муж? И в чем роль этого мужа в моей жизни? Просто возможность кем-то похвастаться подругам Оберег от сплетен родни? Я почувствовала себя несвободной и предложила Сергею расстаться. А он, надо полагать, начал спорить, удерживая выгодное местечко, равнодушно поинтересовался Шен. — Нет. Он согласился неожиданно легко. Мы, как сейчас модно говорить, расстались с друзьями. Он ни на что не претендовал при разводе. Что было мое, то моим и осталось. А я, в свою очередь, ничего не требовала у него. Мне следовало догадаться, что это не просто так. Причину я узнала чуть позже. Мне было сравнительно легко говорить о Сергее. Уже прошло, отболело. Когда не любишь, отпускать несложно. И остается только чувство вины перед ним и перед собой. Однако худшим событием в моей несостоявшейся семейной жизни был не развод, а то, что последовало сразу после него. и Я не была уверена, что хочу рассказывать об этом Шену. Слишком много личного. А с другой стороны, нужно же рассказать хоть кому-то. Я уже три года молчу. Чем плох колдун, который все равно никому не откроет мою тайну? Принять решение я так и не успела. Мы услышали незнакомый голос. — Хватит уже! Шутка затянулась! — Тимоха, я не знаю, как ты это проделал, но от меня ты больше не получишь ни копейки. Что за бред вообще? Сколько ты на это угрохал? — Ты еще и моих детей в это втянул! — Тимур, я с тобой разговариваю! Голос был мужской, раздраженный и, как показалось, испуганный. Судя по всему, это был глава семейства, Вячеслав Левкович, преуспевающий программист и гордый папаня трех детей. Он старательно делал вид, что ему не страшно, потому что он вроде как здесь босс. Однако чувствовалось, что это так, игра на публику. Актером он был слабеньким. И теперь, когда он решительно не понимал, что происходит, ему было все сложнее держать себя в руках. а Я хотела позвать его объяснить, что случилось. Но Шен опередил меня. «Ни слова!» — предупредил он. «Если ты попытаешься поговорить с ними, станет только хуже». «Почему это?» «Потому что они не поверят тебе. Начнут паниковать. Сочтут, что у них есть невидимый враг. Ты!» «Дождись меня. Будем действовать вместе». Я сомневалась, что это правильное поведение, но решила не протестовать. «Действительно». Как бы я объяснила этому вечному главе всего, что он оказался не виртуальной реальности, а в елочной игрушке? Поэтому я позволила Вячеславу пройти мимо, не произнеся ни звука. Что ж, теперь мы хотя бы знаем, что он двигается туда-сюда по центральной аллее, примерно как баржа. Я тоже не стала оставаться на месте. Мне было интересно, что еще предложит этот мир. Я неспешно прогуливалась среди деревьев, проверяя, не отстал ли колдун. Шен возился с магическим кодом. Пока безуспешно, а я наблюдала, как среди травы скачут открыточно идеальные белые кролики. И грелось в лучах солнца, которого в искусственном мире не было. У них у всех такая фишка. Солнца нет, а света тепло есть. Слава! Слава! Слава, я убью тебя! Это все из-за твоей семейки! Наверняка из-за твоих безумных экспериментов! Если ты не отзовешься, пожалеешь, что родился на свет!» Высокий женский голос резанул слух и распугал птиц с ближайшего дерева. «Надо же! Мы с этой возмущенной валькирией были в разных гранях реальности. Но дерево, скорее всего, было одним для нас обеих. Очень любопытно. Взрослая женщина тут была всего одна. Рита Левкович. Она, в отличие от мужа, не пыталась искать источник проблемы. Зачем, если для этого есть супруг? Ей требовалось только найти его, чтобы он совсем разобрался. — Слава! Ты снова будешь отмалчиваться? Ты знаешь, что это со мной не работает! Я мать твоих детей! Иди сюда! Помня указание и я молчала. Это было несложно. Мне не хотелось принимать на себя гнев матери троих детей. Зато... Ей ответил мальчишеский голос, еще ломающийся, и оттого чем-то похожий на ее яростные вопли. «Мам, это ты? Пашенька?» Мигом успокоилась мать семейства. «Где ты, котик?» Видела я этого котика на фото. Нескладный и тощий, с покрытой красными пятнами кожей. В общем, уже познавший все прелести переходного возраста, вырастет он симпатичным. Но до этого ему придется пережить пару неловких лет. «Мам, я здесь!» «А ты где? Я тебя не вижу!» «Да здесь я! Иди сюда!» Голоса указывали, что они стояли совсем близко. Возможно, на одном и том же месте. Но увидеть друг друга они не могли. Май пока работал идеально. И Павел неожиданно понял это. «Мам! Мам, не старайся! Мы не пересечемся!» Почему это? Это какая-то твоя штучка? Скорее, это папина штучка. Так и знала! Слава! Слава, иди сюда! Я буду тебя убивать! Папа тоже не виноват, поспешил уточнить Павел, которому определенно не хотелось становиться сиротой. Думаю, что-то случилось с одной из тех программ, которую он разрабатывает, и мы попали в Матрицу. Любопытная все-таки вещь человеческий мозг. Когда начинается нечто непостижимое, переворачивающая привычную жизнь вверх тормашками, он все равно умудряется придумать объяснение. Супруги Шумилины охотились за зеленым человечком. Здесь здравый смысл выбрал компьютеры. До магии пока не додумался никто. «Интересно, что бы я делала? Если бы оказалась на их месте, во что бы я поверила?» «Паша, стой тут!» — строго велела Рита. «Твой папаша это затеял!» Он пусть и расхлебывает. Будем ждать, пока он починит свою адскую машину. Может, попытаемся помочь ему? Нет уж, портить нам новогодний вечер мы ему не помогали. Вот и здесь он сам справится. Семейной взаимовыручкой тут и не пахнет, но поступок разумный. Теперь мы знали, где искать трех и шести потеряшек. Я отошла от них, потому что в списке пропавших осталось еще трое. Поддавшись настроению, я двинулась туда, где деревья росли гуще, и через поток опадающих лепестков можно было идти, как через мягкий теплый туман. Мне почему-то казалось, что Шен просто обязан следовать за мной. Я совершенно забыла, что он меня не видит. А я всю дорогу молчала, не показывая ему, куда направляюсь. Получается, он сейчас стоит там же, где и Рита с Павлом. — А где это? Я растерянно оглянулась по сторонам, но не смогла точно определить, откуда я пришла. Я оказалась в окружении деревьев, среди которых не было ни то, что центральной аллеи. Вообще никаких аллей. Просто замечательно. Саша, молодец. Нашла время расслабляться. «Шен!» — позвала я. Потом повторила намного громче. «Шен, ты где?» Мне было плевать, услышит меня Левковичи или нет. Мне было слишком неуютно стоять одной в этом пустынном саду, который уже не казался таким совершенным. Может, если ты сатир, который бежит от своего рогатого потомства, тебе такое и нравится. Но я нагулялась, спасибо, можно заканчивать. Шен! Шен! Ответа не было, по крайней мере, человеческого. Зато был громкий низкий лай, указывающий на собачку солидного размера. Я тут же замерла на месте, даже дышать боялась. Здесь нужно отметить, что с собаками у меня особые отношения. Я признаюсь, я признаю, что это замечательные, умные и преданные животные. Я даже восхищаюсь ими. Издалека. Или когда их показывают по телевизору. Но я не горю желанием встречаться с ними в реальном мире. Это неконтролируемый страх сродни фобии. Я могу сколько угодно повторять себе, что бояться нечего, что собачки хорошие, бесполезно. Это все равно, что гулять по краю пропасти со страхом высоты. Никакие аргументы не сработают, хочешь только убраться подальше. Вот и теперь я застыла, чувствуя, как сердце разгоняется в груди, как отчаянно бьется от ужаса. Воображение уже рисует страшного монстра с черными когтями и выпирающими из пасти клыками. Я надеялась, что псина уйдет, но лай повторился. И на этот раз намного ближе. — Шен! — прошептала я. — Хотя что Шен? Что он мог сделать, если он непонятно где? Собака сейчас гораздо ближе. Но она ведь в другой грани пространства, так что угрозы нет, ведь правда? — Ага, конечно, фиг вам как в том старом мультике про индейский вигбам. Я слышала не только лай, но и сопение, с которым бегают большие собаки, а его услышать не так просто. Я все еще не двигалась с места, ожидая, что псинка пробежит мимо и отправится на поиски своих хозяев. Так нет же! Ветки ближайшей яблони, опускавшиеся до земли, качнулись, и передо мной появилось волосатое чудовище. Многие люди почему-то боятся собак только определенных пород. Ротвеллеров там всяких, овчарок, питбулей. Не знаю я почему. По мне так все большие собаки, способные меня сожрать, дают повод для опасений. Собака семьи Левковичей была длинношерстной, трехцветной, ухоженной. Хоть сейчас ее фото на рекламу сухого корма помещай. Но при этом она смотрела на меня с настороженностью. А когда она гавкнула я чуть под землю не провалилась хотя вряд ли в искусственном мире есть подземелье спасибо большое я читала куджа стивена кинга я знаю что добродушным волосатым песиком доверять нельзя. мне только и оставалось что развернуться и бежать надеюсь что этот троллейбус меня не догонит но мой план стратегического отступления провалился на старте как только я обернулась Шен остановил меня, мягко обнимая за плечи, чтобы я не покалечила ни себя, ни его. Когда я разобралась, кто стоит передо мной, я обняла его в ответ, хотя колдун этого определенно не заслуживал. Чтобы спасти меня от этого монстра, сгодится и он. Я быстренько юркнула ему за спину. — Там порождение кошмарных снов! — заявила я. — На помощь! — это бернская овчарка, — возразил Шен из адских снов. Думаю, из питомника. Они добрые, не кусаются. Давай ты не будешь проверять это на нас. Мне и проверять не нужно, я знаю. И этот сумоубийца направился к собаке. Я за ним не последовала, но и бежать больше не пыталась. Я стояла на месте и обреченно ждала своей участи. Сейчас собака заглотит его, а потом примется за меня, без вариантов прощай жестокий мир но лучший друг человека, который на меня порыкивал, перед шеном завелял хвостом. колдун опустился на одно колено и даже улыбнулся а берннская овчарка позволила почесать себя за ушками и кажется полюбила за это человека навеки вечные. Глядя как эти двое обнимаются, я чувствовала, что ледяная охватка страха понемногу отпускает меня колдун с каменным сердцем Любит собак. Кто бы мог подумать. Впрочем, подходить к ним я пока не рисковала. Я спросила. — Как ты попал сюда? А главное, как сюда попало это чудовище? Ты удивишься, но причина одна и та же. Ты испугалась Шушуню. — Шушуню? — Ну да, — кивнул колдун. — Так написано на ошейнике. Ты ее испугала. Она это почувствовала. — Собаки такое легко улавливают. Я же тебе говорил, чтобы двое встретились в этом мире, они должны быть связаны эмоциями. — Тогда как ты сюда попал? Когда я тебе тут душу изливала, ты все равно отсиживался в параллельной грани реальности. — Вообще-то, я уже был близок к тебе настолько, что даже почувствовал, куда ты направилась. Хотя своим молчанием ты мне задачу не упрощала. Но когда я уловил твой страх... Преодолеть последний барьер было несложно. Вот значит как. Он почувствовал, что я испугалась, и это заставило его поторопиться, рвануть ко мне, понимая, что мне нужна помощь. Может, я слишком все романтизирую, но мне было чертовски приятно. «Держи монстра подальше от меня», — потребовала я, хотя собака уже не выглядела такой грозной. Да и сложно было бояться существа, которое зовут Шушуня. «Что будем делать теперь?» Сведем их вместе. Всех сразу проще отправить во внешний мир. Май не был для этого предназначен. Но теперь, когда у меня получилось нарушить завесу, должно быть полегче. Ладно, Сусанин, веди. Начать следовало с Риты и Павла. Они уже нашли друг друга. Оставалось только открыть для них дверь. Мы направились обратно, а с нами побежала и Шушуня. Точнее, она побежала за Шеном. На меня эта собака по-прежнему смотрела подозрительно. Но суть от этого не меняется. У нас не должно было возникнуть проблем в майском мире. Какие тут проблемы? А если все понятно и предсказуемо? Яблоко, травка, цветочки, гигантский кролик... Гигантский кролик? Нет, по человеческим меркам он был не таким уж и гигантом. А вот по кроличьим просто колоссам... Даже свернувшись на земле пушистым шариком, он был высотой с меня. И я не бралась сказать, какого размера он будет, если поднимется. Кролик настороженно двигал розовым носом и не сводил с нас черных глазок. — Это еще что? — поразилась я. — Самому хотелось бы знать, — смутился Шен. — Так не должно быть. Шушуня, которая знала о возможностях этого мира куда меньше, — решила провести разведку боем. Она с яростным лаем двинулась вперед, на кролика, а мы просто не успели ничего сделать. Я понятия не имела, что теперь будет. Но то, что я увидела, все равно шокировало меня. Кролик поднялся на задние лапы совсем по-человечески и хрипло гаркнул. «Это Спарта!» Пока мы пытались прийти в себя, он размахнулся и пнул обалдевшую шушуню по шестой лапой. Собака с испуганным визгом отлетела в сторону. И хотя она не пострадала, снова бросаться на пушистого гиганта она не спешила. — шэн мне нужно объяснение. Причем прямо сейчас. Я бы тоже не отказался. — фыркнул Мак. — Могу предположить только одно. Это все-таки интерактивный мир. Он должен был реагировать на желания заказчика, изменяясь так, как того хотелось сатиру. Но теперь завеса нарушена, и программа сбилась. Она смешивает реальность этого мира с чьими-то мыслями. Кролик из этого мира. Но вот воинственное начало прилетело из чьей-то головы. Вряд ли это был программист Вячеслав или Павел, убежденный, что нами правят компьютеры. Похоже, пушистого рэмба создал или второй сын Левковичей, или тот загадочный Тимоха, про которого мы ничего не знали. Кролик между тем двинулся к нам, продолжая быстро двигать носиком. Я не сомневалась, что он в любой момент может перейти на кунфу поэтому схватила Шену за руку и потянула за собой. «Майский сад внезапно стал не слишком веселым», — заявила я. «Давай уже проводить эвакуацию!» Мир преображался не слишком сильно, но все же заметно. На нашем пути появились стены из колючего кустарника вынуждавшие нас менять направление. На голову мне успело упасть яблоко, а над землей вместе с безобидными певчими птахами летали стервятники. Кто все это придумывает? Шушуня, до этого бежавшая рядом с нами, рванула в сторону, и мы последовали за ней, справедливо предполагая, что она почуяла хозяев. И верно, скоро мы услышали девичий плач. Ну как плач? Рев! я принцесса вы сами так сказали а теперь что бросили свою принцессу хочу на ручки! папу неси меня отсюда мама под одним этим рыданием я бы предположила что тут оказалась запуганная малышка так нет же на семейном фото левковичей я видела девочку лет десяти причем весьма крупную крупнее своих братьев Я понимаю, что любой ребенок может испугаться, но в голосе девочки было больше претензий, чем страха. «Если вы меня немедленно не заберете отсюда, я вас никогда не прощу! Я все окна в доме перебью! Я... я выгоню вас на мороз! Потому что это мой дом! Потому что я принцесса!» Да уж, воспитательный процесс где-то свернул не туда. И так считала не я одна потому что очень скоро монолог принцессы перебил сердитый мальчишеский голос. «Вичка, замолкни! Ты даже здесь ноешь!» «Артур?» — оживилась принцесса. «Где ты? Где мама?» «Не знаю. Я только слышал дядю Тимура. А потом он пропал. Я хочу домой! Я не хочу быть здесь!» «Что это вообще?» «Ты можешь не реветь, как дура!» «Не обзывайся, а то маме скажу!» «Да?» «А ты сначала найди ее!» Злорадно отозвался Артур. «Где мама? Где все?» «Не знаю, но дядя Тимур считает, что это заговор военных. Он сейчас на них охотится». Вот и еще одна история происхождения этого мира в копилку. Теперь понятно, из чьих мыслей полезли боевые кролики. Шушуня, тихо поскуливая, растерянно огляделась по сторонам. А потом прыгнула вперед и исчезла. Тут была полянка. Так что спрятаться от нас собака не могла. Ее просто не стало. Зато Артур обрадовался. — Шушка! Хе-хе! Виксель! Тот Шушуня! Не называй меня так! — капризно отозвалась девочка. — Почему она у тебя? Отправь ее ко мне! — Потому что ты принцесса? — Да! — А нам плевать! Очень любопытно. Пробубнил себе под нос Шен. Собаки легко проходят через завесу удерживающую людей и не людей Нужно будет это исследовать. Потом исследуешь, вмешалась я. У нас тут многодетная семья, армия кроликов и безумный вояка. Давай соберем их всех вместе, пока ситуация окончательно не вышла из-под контроля. Он кивнул, вытянул вперед руки и продолжил шептать что-то. Но на этот раз не свои рассуждения о том, что надо и не надо исследовать, а слова на языке, которого я не знала. Я ждала, что же произойдет дальше. Однако для меня не произошло ничего. А вот детские голоса вдруг зазвучали одновременно. «Виксель!» «Я тебе сейчас вмажу!» «Да ладно тебе!» «Мы же вместе! Ишу здесь!» «Выведи меня отсюда! Быстро!» «Поприказывай мне тут, принцесса!» Это было умно со стороны Шена — объединить их, но оставить завесу между нами. Ему и так предстояло исправлять память шести людям. И будет проще, если хотя бы о колдунах они не узнают. Мы готовились двинуться дальше, когда слева от нас послышалась перестрелка. Самое настоящее. Я вообще нигде не хочу слышать выстрелы. Но в яблоневом саду они были совсем уж лишними. Кроличья цивилизация развилась до изобретения огнестрельного оружия. Поморщилась я. Кролики и другие живые существа этого мира не способны на самостоятельное развитие. Изменения идут извне, и это плохо. Май — мир покоя и тишины. Если не прекратить эту пальбу, он может развалиться изнутри до того, как мы вытащим отсюда людей. А среди людей, между прочим, и мы с ними. Нам пришлось предоставить Артура и Вику самим себе и бежать туда, где гримыхали выстрелы. Мы пока не могли увидеть, что там происходит. Зато прекрасно все слышали. «Да откуда ж вы лезете?» — вопил низкий мужской голос. «И почему по вам нельзя попасть?» А ответом ему были кукольные голоса, принадлежащие, видимо, кроликам. «Не пройдешь! Наши не сдаются!» «Но пасаран!» «Действительно, почему он не может по ним попасть?» — удивилась я. «Потому что реальность не настолько изменилась» чтобы подарить ему настоящие пули, — пояснил Шен. — Те, которыми он стреляет сейчас, растворяются в воздухе, к счастью для нас. Но скоро это изменится. — Убрали от меня свои лапы! — орал Тимоха. — Кто у вас главный? Позовите генерала! Под влиянием его личной маленькой войны завеса в пространстве стала тоньше. И я даже смогла увидеть его, смутно, как через салафановую пленку. Тимоха оказался совсем молодым парнем. Похоже, только-только демобилизовавшимся. На нем была нарядная форма, а в руках он держал чудовищного вида автомат. Ему едва удавалось удерживать эту махину. А я таких даже в кино раньше не видела. Тимура со всех сторон окружали белые кролики, большие и круглые, похожие на огромные снежные шары. Ничего особенного они не делали. Разве что тянули к нему пушистые лапки словно хотели погладить по голове и тихо хихикали. Однако Тимоха отбивался от них так, будто за ним черти поднялись, и пугался все больше. «Может, выйти к нему?» — нахмурился Шен. «Серьезно? Да он решит, что ты повелитель кроликов и пристрелит тебя!» «И что тогда?» Серьезный и вдумчивый шэн просто не сталкивался раньше с такой примитивной, перепуганной яростью. Он, похоже, справлялся со стрессом иначе. Поэтому сейчас мне нужно было взять руководство на себя. И план сложился сам собой. Так быстро и легко, что я даже удивилась этому. Но размышлять, чего это я такая умная, у меня не было времени. Нужно было действовать. Реальность ведь все еще многослойная, деловито поинтересовалась я. Пока да. А ты можешь перенести все эти объекты его фантазий? в другую грань пространства. Сам-то он ружьишко не отдаст, а кролики уже не уйдут. Он им явно нравится. Но если все это просто переместить, на это же место, но без него, нужно было торопиться. Я уже слышала приближающийся лай собаки, а значит, по льбу заметили не только мы. Не хватало еще, чтобы пули стали настоящими, когда сюда доберутся дети. Это может и чудо, но уж никак не новогоднее. «Можем попробовать», — задумался Шен. «Так пробуй. Времени в обрез». На выстрелы спешили все, хотя и не видели друг друга. Я слышала их голоса, но и они, естественно, тоже. Не глухие же. «Павлик! Артурчик! Принцесса моя!» — причитала Рита. «Тимоха, прекрати палить! Я ведь знаю, что ты здесь!» — требовал Вячеслав. «Армейские зайцы атакуют!» — взвыл Тимур. «Матрица хочет, чтобы ты в это поверил», – деловито заявил Павел. «Все будут наказаны», – хмыкнула Виктория. тень резюмировал Артур. И только Шушуня ни от кого ничего не хотела. Она просто лаяла, причем скорее жизнерадостно, чем испуганно. Случилось то, чего мы и хотели. Все они собрались в одном месте. Оставалось лишь понять, что с этим делать. Сводить их? Да они ж тут поубивают друг друга. Причем перепугавшиеся кроликов универсальный солдат будет меньшей угрозой, чем разгневанная принцесса Вика. Но если я видела в этом опасность, то Шен ко всему относился спокойнее. Он не просто принял мое предложение, он усовершенствовал его, разделил реальность яблонево-сада на две половины. В одной из которых оказались кролики, с интересом изучавшие автомат, в другой — семейство Левковичей в полном составе, включая Шушуню. И что вы думаете? Они бросились друг на друга, но не убивать, а обниматься. Даже Тимоха, хоть и ошалевший отрезка переменной окружения, старательно закрывал собой детей, а Вячеслав и Рита, только что угрожавшие друг другу разводом, держались за руки, как школьники, прижимая к себе сыновей и дочь. Надо же! — Клан Левковичей не истребил друг друга, — усмехнулась я. — С чего бы им истреблять друг друга? Только из-за пустой болтовни слова ничего не значат. — Так уж и ничего. — Совсем. — убежденно сказал Шен. Словами чаще всего прикрывают стыд и страх. В молчании больше честности. Я так не считала. И все же сложно было спорить с ним сейчас. Я смотрела на родителей с детьми, на их дядю, наверняка брата Вячеслава. Они были очень похожи, который гармонично вписывался в семью. Я думала и думала, что все у них будет хорошо. Даже когда они проснутся в своей квартире за пять минут до Нового года и не будут помнить, как уснули. Даже когда обвинят во всем армию, правительство, матрицу или еще кого-нибудь, потом слова забудутся. «Болтовня закончится, и останется главное. Ты испугалась собаки», — заметил Шен. «Я не хотел, чтобы это было так тяжело для тебя. Ты точно не хочешь остановиться. Я все доделаю сам. И не мечтай. Хватит отдыхать среди яблочков и кроликов. Нам с тобой. Еще нужно найти семь миров».